Народы на Аски было немного. Обычно мотоциклисты съезжались сюда под вечер, других посмотреть, себя показать, встретиться, пообщаться. Урчали моторы, выстраивались рядком мотоциклы. Завязывался неторопливый байкерский трёп с обычными дружескими подначками. На сегодня тут было тихо. То ли погода не способствовала, то ли Ха, а вот и Найджел. Радостно заорал Стас приметив подъехавшего друга. «Ты как, в порядке?» «Нет», — честно признался тот. «Но я работаю над этим». «И правильно, нечего киснуть. Жизнь продолжается. Завел-таки своего Росинанта?» «То-то я смотрю, тебя не было столько дней. В гараже пропадал?» «Ага». «Сам-то ты где обретаешься? Хотел с тобой поговорить, так еле нашел». — Да тут, знаешь, кое-чего наклевывается. Грязный степщик подмигнул. — А об чем разговор? — Вот он я, чего хотел. — Поговорить хотел. — Только, знаешь, не так, — скривился Найджел. — Давай вечером встретимся, посидим по-человечески, а то как-то... — Нет, вечером я не могу. Говорю ж, есть кое-какие планы. И он снова заговорщицки подмигнул. — Опять, что ли, подцепил кого-то? — О-хо-хо! Ты бы знал, кого!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 Опять же, можно состроить страдальческую рожу. Дескать, ты не какая-то там толстокожая скотина, а тоже переживаешь. Мол, у тебя есть чувства, а это все так напускное. Весь этот кабелизм и степ, а внутри у тебя ранимое сердце, которое тоже может страдать. И что? Кто-то на такое ведется? Девки верят? А то. Куда же им деваться, когда видят степщика без обычных его шуточек? Вот за что я тебя не люблю, Стас? так это за то, что твоя рожа вызывает подсознательное доверие. Сам попадался не раз. Тот скорчил обиженную гримасу. С прискорбием должен сообщить вам об ужасном падении нравов в нашем борделе. Мало того, что девки хотят трахаться, несмотря на недавнее ужасное несчастье, так еще и лучший друг упрекает меня. И в чем? Даже сказать смешно. Ладно, забудь, проехали. Махнул рукой Найджел. Чего там? ты явно не настроен сейчас на серьезный разговор. «Знавал я людей с вашим даром, мистер серьезность», — хмыкнул Стас. «Я имею в виду склонность принимать всерьез всякую херню. Но сам-то я человек приземленный и не склонен отказывать себе в простых радостях жизни. И вообще, если бы ты ее видел, ты бы меня понял». «Сам бы не отказался. Такая девочка, вах! От одного ее вида хочется нецензурно восхититься. Да ты ее знаешь, кстати» хотя и не догадываешься, что... Стас, избавь меня от подробностей, ладно? Желаю тебе удачи в твоем нелегком деле, но поздравлять извини не буду. Предохраняйся хоть, пожалей девушку. Ей и так нелегко пришлось, раз уж с тобой связалась. Не учи ученого. Так что я погнал, а с тобой как-нибудь позже поговорим, лады? Или у тебя там что-то срочное? Да нет, ничего особенного, пожал плечами Найджел. Все как всегда. Грязный степщик хлопнул его по плечу и скрылся в толпе. Народ под вечер уже разъезжался кто куда. Рычали моторы, слышались приветствия и прощания. Кто-то с кем-то шумно здоровался и обнимался, кто-то бросал короткое «ну бывай» вслед уезжающему байкеру. Жизнь текла своим чередом. Как будто ничего и не произошло. Как будто ничего не изменилось. Все как всегда. Тихо повторил Найджел и бросил последний взгляд вслед удаляющемуся другу. Но его уже не было видно.